И тут на стол сама поползла ещё одна пятидесятирублёвая бумажка. Так разговаривая, просматривал Алиевцев губернаторские дела, и вдруг, может быть, и для форсу, разодрал одно из губернаторских предложений. Алиевцев поднял свои голубые и пьяные глаза и сказал: "Тут спорное дело между камерной экспедицией и губернатором. И лучше приберечь, Михаил Васильевич". А вы сейчас возьмите предложение в Рогачевскую провинциальную канцелярию и скажите там, чтобы написана была резолюция «Представить рапортом в камерную экспедицию, а вычете с вас в казну за чин». Вот и будет вид, что бумажка залежалась в регистрации, и производство правильное. А я вас определю не в камерную экспедицию, а в казенную палату». К лютим новам, к самому поряжанину Полянскому. Добрынин был рад радостью почти испуганный, но на завтра приключилось происшествие. Пришла бумага от Везметинова, что изумляет, для чего не едет Добрынин обратно к должности. Дело было солёное, потому что именем Везметинова Добрынин уже зло потерпял. Пришлось ехать в Рогачёв. Тут оказалось, что Визьмитинов не очень рад новым пазументам Добрынина. Пришлось опять немножко пожать из себя масло. Сумма, которая была здесь заплачена, неизвестна. Но тут пришла ещё бумага от Атальевцева, чтобы прислан был находящийся при комиссарской канцелярии господин Добрынин как служащий казённой палаты. Выехал Добрынин ночью и всю дорогу смотрел на звёзды. А по ряжанини господине Полянскому. Город был Магилёв не малый. Был там господин Гамалея, проявитель канцелярии, известный масон, но истории его не уложится в этой книге. Был там губернатором сперва граф Чернышов, потом господин Пассык, а епископом Георгий Кониский. Про Кониского будет ещёговорено, поговорим о Пассике. Пассик был из тех лейб-гвардейцев, которые в смутный день возвели Екатерину на престол российский. Был Пассик собою как гвардеец истинный, высок, имя ему Пётр Богданович. В заговоре считался одним из первых. Его пытались арестовать, и с того ареста начался переворот. За переворот получил он гвардии капитана и 24 тысячи рублей и село под Москвой, и мызу в Ревеле, а через год еще 4 тысячи рублей, и по тысяче рублей ежегодно. Был он потом губернатором Могилевского наместничества, а с 1771 года генерал-губернатором Белоруссии на место графа Чернышева. При нем-то и расцвел господин Полянский. Оленский, дворянин казанских и средних, служив в Сибири, отличался исправностью, а в 1771 году, жиряв в Швейцарии, в целях лучшего образования подружился с Вольтером. Он был из русских, влюблённых в парижскую триумфальную арку. Любил его сам Вольтер и писал о нём письма при Светлой Екатерине. В пустыне моей теперь находится ваш подданный господин Полянский, уроженец Казанского вашего царства. Не могу я его довольно выхвалить за его вежливость, благоразумие и признательность к милостям вашего императорского величества. Во втором письме от 3 декабря господин Полянский делает мне иногда честь своими посещениями. Он приводит нас в восхищение делаемым им описанием о великолепии двора вашего, о вашей снисходительности, о непрерывных ваших трудах и о множестве великих дел ваших, кое и вы так сказать шутя производите. Словом он приводит меня в отчаяние, что мне от роду без малого 90 лет, и что я потому не мог быть очевидным всего того свидетелем. Господин Полянский имеет чрезмерное желание увидеть Италию, где он мог бы более научиться служить вашему императорскому величеству, нежели в соседстве к Швейцарии и к Женеве. Он сколько очень умный, столько и очень добрый человек, коевое сердце с истинным усердием привержено к вашему величеству.